обеспечивала значительно меньший вес подкалиберного снаряда по сравнению с обычной бронебойной, так называемой «болванкой», и, как следствие, существенно большую скорость и бронепробиваемость. Так, 50 миллиметровая противотанковая пушка ПАК-38 пробивала подкалиберным снарядом PZGR-40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 Но делает он это после словесной бури, когда информация уже не воспринимается как особенно важная, и даже здесь добавляет «Первым и самым главным недостатком подкалиберных снарядов было их отсутствие. корбит Вольфрама в противотанковом снаряде» Это дорогостоящая экзотика, и разбрасываться в самом прямом смысле этого слова дефицитнейшим легирующим элементом вольфрамом, необходимым для производства специальных сталей во время затяжной войны, Германия не могла. Объем выпуска так называемых вольфрамовых снарядов составлял десятки. Потом единицы процентов от общего производства противотанковых боеприпасов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 Вес 1,65, бронебойный, начальная скорость в метрах в секунду 775, начальная энергия неизвестна, бронепробиваемость на 100 метров 60 миллиметров, бронепробиваемость на 500 метров 40 миллиметров, советское ПТО 45 мм. М37. Вес. 1,43 кг. Бронебойный. Начальная скорость. 750 м в секунду. Начальная энергия неизвестна. Бронепробиваемость на 100 мм. 43 мм. Бронепробиваемость на 500 мм. 28 мм. Немецкая танковая 50-миллиметровая КВК-38. Вес в килограммах 1,21, подкалиберный, начальная скорость 1000, начальная энергия 490, бронепробиваемость на 100 метров 105 мм. бронепробиваемость на 500 метров, 32 миллиметра. Советская танковая 76-миллиметровая, F-34, вес 6,3, начальная скорость 662 метра в секунду, начальная энергия 1380, бронепробиваемость на 100 миллиметров. 80 мм на 65 мм, бронепробиваемость на 500 м, 69 мм на 55 мм. Согласитесь, картина нашего явного превосходства куда-то исчезла. Можно включить 80-мм ФЛАГ-18 и нашу f 22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 Это двукратное резервирование средств мехтягий, а вовсе не свидетельство непомерного веса артсистем. 122 миллиметровая гаубица весила порядка 2,5 тонн. 152 миллиметровая гаубица – 4,2 тонны. Для буксировки дивизионных гаубиц предназначались обычные трактора производства Сталинградского и Челябинского заводов,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 таща на себе боекомплект из расчета, извините за невольную тавтологию, примерно 300-350 килограммов на человека. Или все же трактор нерезервный и буксирует подводу с расчетом и боекомплектом. Но не дало Солонину понять, что трактором заменить артиллерийский тягач нельзя,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 К началу июня 1941 года в строю было 6,7 тысячи тягачей СТЗ-5 и С-2, более 2,5 тысяч коминтернов и ворошиловцев, то есть порядка 9,2 тысячи специализированных артиллерийских тягачей. Страница 31. Это количество уже превышало общую численность. 8,7 тысячи тяжелых арт-систем, состоявших на вооружении Красной Армии, 3,817 гаубиц 152 мм, 2,603 гаубицы пушки 152 мм, 1,255 пушек 122 мм, 871 гаубица 203 мм, 147 орудий,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 то есть дивизионных гаубиц калибра 122 мм и тяжелых зенитных орудий калибра 76 мм и 85 мм. Вот на такой весомой, грубой, зримой материальной базе и реализовывались планы развертывания небывалых по мощи танковых соединений механизированных корпусов Красной Армии. Опять видим массу неуместных выделений.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 116789 6, 7, 8, 9. В следующем году произведено порядка 6 тысяч. Чуть менее 7 тысяч было выпущено в 1941 году. Всего порядка 18,5 тысяч тягачей. В указанную численность не вошли полугусеничные шасси, используемые для производства бронетранспортеров SD.KFZ 250-251. Итого мы имеем, СССР, порядка 9,2 тысячи специализированных артиллерийских тягачей. Германия всего порядка 18,5 тысяч тягачей. Надеюсь, что объяснять, какой из чисел реально больше, не стоит. Можно только немного усугубить сравнение упоминанием о том, что только 70% парка наших тракторов и тягачей были 22 июня 1941 года на ходу. Текст Салонина дополняется табличкой, ведь таблички убедительны с четырьмя представителями от наших тягачей.